Бетти Алая. Их непокорная. Глава первая. Есения. «Милая, сегодня вечером приготовь что-нибудь особенное», — бросает мне муж, усердно пытаясь завязать галстук. «Тебе помочь?» — заинтересованно спрашиваю. «Да, пожалуйста». «Он подходит». Я начинаю ловко завязывать его галстук на классический узел. «Зачем мне что-то готовить? Пояснить не хочешь?» В параллельном отделе новый начальник. Мы с ним поладили, вместе ходим в корпоративный зал. Вот решил пригласить его к нам на ужин. «Ну так закажи в ресторане». Сухо отмечаю. «У меня сегодня важный отчет. Я не смогу отпроситься, чтобы готовить ужин из пяти блюд». «Мы постоянно там заказываем. Ты бы хоть раз попыталась вести себя как нормальная жена», — фыркает супруг, а я резко и сильно стягиваю узел на его горле. «Ай, Еся!» «Я уже 32 года, Еся, милый, и если я сказала, что занята, значит занята. Что-то не нравится?» «Да, не нравится». Сережа поправляет галстук. И я хочу, чтобы сегодня рядом со мной была любящая женщина, а не эмансипированная Мегера. «Это я-то Мегера?» Завожусь. В общем, спустя полчаса нашей ссоры, криков и обмена любезностями, любимый супруг покидает квартиру, демонстративно хлопнув дверью. А я выхожу на балкон и долго пью свой любимый кофе, любуюсь на просыпающийся город. Все еще спят, а мы уже успели поругаться. Как мы пришли к такому, милый? Сережа старше меня на восемь лет, ему сорок, мне тридцать два. Я люблю мужа, правда, но десять лет брака дают о себе знать. Работаем, как проклятые, чтобы ипотеку закрыть поскорее. Толком не видимся. В постели у нас полный крах. Ребенок никак не получался, хотя мы оба хотим. Дошло до того, что перестали спать вместе. Не касаемся друг друга, не обнимаемся. Как перемкнуло. Даже кино смотрим, просто сидя рядом на диване. Постоянно ругаемся. По любой мелочи. Неужели это конец? Эти мысли удавкой стягивают горло. Долго стою у шкафа. Достаю красивый кремовый брючный костюм, одеваюсь, укладываю длинные каштановые волосы крупными волнами, крашусь, стараюсь не думать о плохом, негатив мне сейчас совсем не нужен, выхожу на улицу, сажусь в свою малышку, старую белую хонду и направляюсь на работу, но весь день из головы не выходят слова мужа. Эмансипированная Мигера? Рычу резкими движениями, убирая документы в папку. Совсем охренел. Опять с мужем поругалась. Ко мне подходит коллега. Пошли, попьем кофе. Я уже пила. Отрезаю, отчаянно желая снова и снова прокручивать в голове фразу Сергея. Такая вот я мазохистка. Тогда я попью, а ты посмотришь. Ярослава уже знает про все мои закидоны. «Берет меня под руку и ведет на первый этаж, в кофейню. А когда мы садимся...» «Рассказывай, что на этот раз?» Она медленно размешивает сахар в крошечной кружечке. «Он пригласил какого-то коллегу вечером и решил, что я должна поиграть в прилежную домохозяйку». «Фыркаю». «Ну так поиграй, кто мешает?» Яра вскидывает брови. «Я ему не служанка?» «Да при чем тут это?» — подруга качает головой. «Ты слишком непокорная, Еся. Так нельзя. Мужиком манипулировать нужно. Мой третий муж обожал меня. Угадай, почему?» «И что ты предлагаешь?» — вздыхаю. Отчет ты сдала?» — «Сдала. Отпрашивайся у Егорыча, заказывай продукты». Готовь свои лучшие блюда, прям самое крутое, что умеешь. Всякие бешенели и прочее». «Бешамель!» Смеюсь, настроение поднимается. «Да плевать. Поверь, я дама опытная, знаю, о чем говорю. А потом выбери самое сексуальное белье, открытое платье, чулки и каблуки. В таком виде встречай его коллегу». «Это же мужик?» «Да». «И когда его коллега...» Она нарочно коверкает последнее слово. «Начнет в открытую пускать на тебя слюни. Поверь мне, больше никаких гостей у вас долго не будет. Твой Сергей любит тебя. Просто зажрался. Так верни его с небес на землю. Ты красивая, умная Еся. Действуй». А это идея. Коварно ухмыляюсь. Затем бегу отпрашиваться у начальства. Пишу любимому супругу сообщение. Я, милый, прости за утро, приводи своего друга, все будет в лучшем виде. Сережа, рад, что ты поняла свою ошибку. Скреплю зубами, так и тянет ответить что-нибудь едкое. Но ничего, он еще поймет, как сильно ошибался. Затариваюсь продуктами, вылизываю квартиру. Готовлю свои самые лучшие блюда. Лазанью с соусом бешамель, финский рыбный суп, креветки в сливочном соусе и пару салатиков. Когда муж пишет, что они выехали, бегу в душ. Достаю красное кружевное белье. Надеваю, кручусь перед зеркалом. Поверх маленькое черное платье. Буфельки на высоком каблуке. Я выгляжу соблазнительно, но не вульгарно. Когда в замке поворачивается ключ, уже ставлю бутылки с вином на стол. Привет, милый! Щибичу, виляя бедрами, подхожу к Сереже, целую его в щеку. Добрый вечер. Низкий соблазнительный баритон парализует. Замираю. Гляжу на так называемого друга моего мужа. Он значительно младше, высокий в стильном костюме с сексуальной щетиной. Есения берет мою ладонь, невесомо касается губами. Очень рад познакомиться. Серега только о вас и говорит. Ой, ли, улыбаюсь. Еся, это Константин. Я тебе рассказывал про него. «Он ведет параллельные проекты в нашем отделе», — перевелся из глубинки. Чеканит муж, словно не замечая, как его друг пожирает меня глазами. «Приятно познакомиться, мойте руки и к столу». Муж проходит в середину зала, смотрит на стол, переводит взгляд голубых глаз на меня. «Все хорошо? Невинно взмахиваю ресницами». «Слишком!» — прищуривается. «Твои фирменные креветки?» «Еся, в чем дело? С чего такие перемены?» «Не понимаю, о чем ты?» «Улыбаюсь, подхожу к мужу, провожу ногтем по его рубашке». «Ты просто обалденно выглядишь!» «Рычит мне в губы, но я уклоняюсь от поцелуя». «Извини!» Мне нужно вытащить лазанью. Садись, открывай вино. Бегу на кухню, аккуратно достаю блюдо из духовки. Идеально. Есения раздается над ухом, по телу проходит волна мурашек. Мне нужно кое-что вам сказать».